г л о в а девятая. Кислородное голодание. Всю дорогу в Лос-Анджелес мы практически не разговаривали. Едва поднялись на борт, я попыталась уснуть, а Алекс с головой ушел в работу. Лишь изредка он поднимал на меня взгляд, думая, что я не замечаю. Но каким-то образом я ч у в с т в о в а л его так же отчетливо, как если бы он касался меня физически, проводя подушечками пальцев по коже. Или просто подсознательно всякий р а ж д а л от своего сдержанного босса хоть какого-то внимания? При взлете и посадке Алекс, как настоящий рыцарь, без всяких просьб и напоминаний, неизменно подсаживался рядом, чтобы взять меня за руку. Это стало особым ритуалом и моим любимым временем полета. Салон самолета заливало утреннее солнце. Где-то под нами клубились облака. А в моей груди скакали перепуганные, но невероятно счастливые зайцы. Было что-то особенное в прикосновениях этого неприступного мужчины, такого сильного и заботливого одновременно. Растворяясь в тепле его ладоней, я все л о м а л голову. Что же он пытался мне сказать там, в отеле? Богатая фантазия подкидывала разные идеи на этот счет. От одних на душе становилось светло и радостно, от других — нестерпимо больно. Тогда я решила закрыть для себя эту тему. а из головы попытаться выбросить все лишние мысли о б у с е Не смешивать личную жизнь и работу. Неплохое, по сути, правило. В моем случае еще и очень полезное. Вот только попытаться и сделать разные вещи. На следующий день половина приемной перед кабинетом Каменского, где я обосновалась в качестве новой помощницы, оказалась завалена цветами. Мне уже некуда было их расставлять, а букеты все несли и несли, словно все многочисленные гости той вечеринки, которым я успела раздать визитки. Не сговариваясь, решили превратить наш офис в ботанический сад. На этот раз от кого? Не переставал удивляться босс, заметив в дверях еще одного посыльного. Теперь не только с букетом, но и с конфетами. От директора по маркетингу из компании Пола. Улыбнулась я, выудив из цветов записку. Безумно рад знакомству, с нетерпением жду новой встречи. Прочитала вслух, наслаждаясь, как на красивом мужском лице заходили ж е л в а к и Что ж, ждать ему придется долго. В ближайшее время в с е э т о г о мы точно не собираемся. Усмехнулся Алекс, величественно застыв в дверном проеме, изложив на груди руки. При этом взгляд его серых глаз так и испепелял все эти вазы с цветами от моих неожиданных поклонников. «Никуда ехать не придется, он сам собирается к нам. Уже на следующей неделе», — озвучила я, до конца дочитав записку, в которой было не только это, но и куча комплиментов, не предназначенных для ушей моего и без того рассерженного босса. «И чего только так завелся, раз ему до меня нет никакого дела?» Что-то невыразительно прорычав, Алекс скрылся в своем кабинете. «Зато у меня так и расплылась улыбка д у ш и Знакомства с вечеринки оказались не только приятными, но и невероятно плодотворными. В первую же неделю нас завалили предложениями о сотрудничестве. Новые контракты посыпались, будто из рога изобилия. «Василиса, ты еще долго?» — выглянул из своего кабинета босс, устало потирая переносицу. С такими объемами работы засиживаться допоздна для нас двоих постепенно стало нормой. «Еще полчаса». Хочу все подготовить к завтрашней встрече с ребятами из МИКа. Но она же не с самого утра. Нет, после обеда. Подняла глаза на мужчину, не п о н и м а е т чего он от меня хочет. Последние дни мой босс вел себя странно. То фактически игнорировал меня и даже не отрывал головы от компьютера, когда я по расписанию приносил ему в кабинет чашку крепкого кофе, документы на подпись, стакан воды или всякую полезную зеленую дрянь в разжиженном виде. которой он преимущественно и питался. Но были и другие дни, когда Алекс всюду таскал меня с собой, не оставляя ни на секунду. А еще не забывал повторять, что необходимо выходить из зоны комфорта и решать разноплановые задачи нестандартными методами. Только это заставляет мозг работать, а человека постоянно расти. Чего ждать от столь непредсказуемого мужчины в этот раз, я даже не представляла. Поехали. «Подброшу тебя домой». Серые глаза одарили нежданным теплом, которого мне так не хватало. Еще немного, я бы растерялась. Только моя женская гордость топнула ножкой. «Спасибо. Но я доберусь сама и все-таки закончу работу». Вернулась взгляд в монитор и увлеченно начала что-то печатать ему на зло. Как всю неделю делал это он. «Василиса!» Тяжелые ладони опустились на стол. Алик своей внушительной фигурой завис надо мной подобно могучей скале. Я сказал, выключай и поехали. Отказы не принимаются. Где-то внутри все радовалось и ликовало такого напора. Но, естественно, я этого не показала. Напоследок вставил свое женское фи. Будет сделано, большой босс. Ему нравилось, когда шутя, я так его называла, серые глаза искрились, а на щеке появилась небольшая ямочка. которой до жути хотелось прикоснуться. Оказавшись поздним вечером в модной спортивной машине, наедине с мужчиной мечты, смелости у меня поубавилось. В этом кожаном салоне по индивидуальному проекту, который Алекс и разработал, все источало те самые ноты морского бриза. Я все дышала и не могла надышаться, словно последнюю неделю жила в режиме особого кислородного г о л о д а н и я Как тебе работа? поинтересовался мой босс, выруливая с парковки. Обычно в это время мои предыдущие помощницы уже планировали побег. «Мне нравится», — ответила я абсолютно честно, поймав на себе очередной многозначительный взгляд. Я и сама не о ж и д а л но на данном этапе действительно была довольна и р а б о т о по специальности, которая приносила мне массу удовольствия, и моей новой жизнью в целом. Отец немного сбавил обороты. д о в о л ь с т в у я с ь ежевечерними отчетами о том, что у нас тут происходило. Я обжилась в своей маленькой уютной квартирке и почувствовала себя в ней как дома. Единственное, что меня т я г о т и л о так это повисшие в воздухе отношения с Марко. Но об этом рядом с Алексом мне почему-то совсем не хотелось думать. «Какие планы на выходные?» «Пока никаких, кроме работы». На светофоре загорелся красный, машина плавно остановилась. Мужской взгляд с интересом з а в е р на моем лице, словно Алекс хотел что-то предложить. И мое сердце в ожидании продолжения сделало кульбит. — Я тут подумал, ты ведь только п р и е х а л и совсем не в и д е л город. В этот самый момент на смартфоне, который я как раз держала в руках, высветилось фото красавчика-итальянца. Из динамиков полилась романтичная мелодия, которую он сам когда-то установил. — Ответь. Улупнулся а л е к заметив мою растерянность. Светофор переключился на зеленый, и мы тронулись с места. Разговаривать с Марком в машине моего супербосса было неловко. С другой стороны, последние дни из-за аварала на работе я и так часто скидывал его звонки. В этот раз действительно стоило ответить. «Привет!» — отозвалась, не скрывая радости в голосе, ведь действительно успела по нему соскучиться. «Привет, солнце!» «Чем занимаешься?» «Возвращаюсь домой с работы». «Домой, значит?» Прозвучало с некоторым упреком. «А я надеялся, что твой дом здесь». «Пожалуйста, Марка, давай без этого. У меня и так был не самый простой день». Улыбка на моих г у б а х померкла, словно ее и не было. Без внимания Алекса этот факт тоже не остался. «Ладно, прости. Просто мне тебя очень не хватает». «Можно не заезжать, останови, пожалуйста, здесь», — попросил я своего босса. «Дворик у нас маленький, и потом будет сложно развернуться. Но кто бы меня слушал?» «Ну ж, нет, Василиса. Раз обещал доставить до дома, провожу до самой двери», — словно нарочно произнес Алекс. с з н а я что Марка на той стороне телефонного разговора все прекрасно слышит». «С кем ты?» — последовал логичный вопрос от моего горячего итальянца. «Со своим боссом». У нас уже поздний вечер, и Алекс настоял, что подбросит меня до дома. Отчиталась, стараясь вести себя естественно. Правда, выходила не очень. С одной стороны, и ревнивец Марка, с которым мы так и не перешли ту самую черту, после которой могли бы называться парой. С другой, молчаливый, но все подмечающий Алекс Каминский. Он ведь только пытался сделать шаг навстречу, и наверняка сделал бы, если бы не этот несвоевременный звонок. И зачем я только ответила? Ну что за дура? Извини, мне пора идти, я перезвоню. Едва закончил разговор, мужчина сексуально прищурился и вопросительно замер на моем лице. У тебя есть парень там, в Италии? Так почему же ты уехала? Не то чтобы парень, занервничал я, закусив губу. Мужские глаза проследили за этим движением, и мне стало как-то не по себе от пробежавшего между нами электричества. Но назвать Марка просто другом у меня тоже не поворачивался язык. Словно таким образом я предавала все лучшее, что было между нами. Не знаю, все сложно. Как и обещал, Алекс вышел из машины, чтобы меня проводить. До двери подъезда мы добрались молча, думая каждый о своем. Ну вот мы и пришли. Если хочешь, могу угостить тебя травяным чаем. Предложила скорее из вежливости, развернувшись к мужчине лицом. Сейчас в свете уличных фонарей он казался еще привлекательней. К концу насыщенного рабочего дня а л е к сделался чуть более открытым и расслабленным, словно снимал свою незримую броню, превращаясь из безупречного руководителя корпорации в обычного смертного. Василиса, мужская ладонь у п и р л а с ь в дверь чуть выше моего плеча, другая скользнула к лицу, поправляя растрепавшиеся на ветру волосы. От его близости сердце ускорило ход. А еще едва не подкосились колени. — Да, Алекс? — Тогда в отеле. Теперь, как назло, затрезвонил его смартфон. Хотел сказать, пожалуйста, не отвечай. Закончи фразу, объясни, что творится у тебя на душе. Я ведь так долго и терпеливо этого ждала. Но кто я такая, чтобы диктовать хоть какие-то условия своему боссу? Бросив быстрый взгляд на экран, мужчина изменился в лице. — Его теплые пальцы, будто прощаясь, плавно огладили мою скулу. — Спасибо за приглашение, но в другой раз. До завтра. — произнес Алекс, глядя мне прямо в глаза, после чего ответил на звонок. Запрыгнув в машину, он резко сорвался с местом. Я же такая стала стоять, не в силу вступить из шага. А уж тем более унять разбушевавшееся сердце. — Что это было? Что, черт возьми, вообще между нами происходит?